Глава 9 Повестка Отец и сын ехали по степи. Вечерело. В траве посвистывали суслики. Коршун плыл над холмами, высматривая добычу. Стояла ранняя осень. Днем солнце еще припекало, но ночами в низинах уже похрустывал ледок на лужах. Всадники отпустили по воде, увлеченные беседой. «Зачем мне жениться, отец?» — спрашивал Тимуджин, заглядывая в лицо Исугею. Высокий для своих восьми лет, с необычайно светлой для монгола кожей Тимуджин сильно походил на отца. Только глаза у него были другие — желтые, круглые, как у совы или камышовой кошки». «В своем возрасте надо, чтобы была невеста. А поженитесь вы, когда станете взрослыми. Пройдет еще семь-восемь лет, и ты приведешь в свою юрту молодую жену». «Но договориться надо сейчас», — отвечал Ясугей. «А почему мы едем калахнутом? Неужели нельзя найти невесту поближе?» «Твоя мать, Ойлун, из этого племени». «Я хочу, чтобы моя невестка была такой же красивой, мудрой, как она». Тимуджин помолчал и, указав на мерцающие между двух темных гор огни, спросил, «Что это?» «В этих местах кочуют унгераты. Они не враждебны нам. У многих мужчин нашего рода жены были онгератками. Это становище попалось нам на пути кстати. Ночь будет холодной». Там мы и переночуем. Ясугей пустил коня рысью, криком увлекая за собой сына. Тимужин некоторое время медлил, задумчиво глядя на дальние огни, потом вытянул лошадь плетью и помчался следом за отцом. Герацкин наён Дей старый неуклюжий человек с высохшей рукой, низко поклонился Исугею и его сыну, широким жестом пригласил дорогих гостей в свою юрту. Пока гости с дороги пили чай и вели с хозяином неспешную беседу о погоде и здоровье родственников, в юрте шли приготовления к трапезе. Вскоре все семейство Дэйси да Чена заняло подавающее им по возрасту и положению места вокруг главного очага. По странной прихоти вечного синего неба у унгератского вождя вовсе не рождались мальчики. 12 девушек и девочек сидели на женской стороне юрты. Тимуджин украдкой рассматривал их. Это были обычные степнячки, таких и в родном курении немало. Они хихикали, в полголоса переговаривались, бросая на важных гостей любопытные взгляды. Лишь одна девочка, судя по всему, ровесница Тимуджина, выглядела необычайно задумчивой. Перебирая руками узорчатый платок, она смотрела на огонь и слегка раскачивалась из стороны в сторону – «Ненормальная», — решил мальчик, — «зачем Дэйсичен да держит ее возле себя?» Тем временем, воздав должные тенгри и духом стихий, все приступили к еде. Вареная баранина, жареная на огне куропатки, вяленая конина и отварная рыба лежали на деревянных досках. Дэйсичен да на правах хозяина отрезал лучшие куски и преподнес их гостям». «Твой мальчик вырос», — как бы, между прочим, сказал он, обращаясь к Исугею. «Не пора ли подумать о женитьбе?» «Ты попал в летящего гусеницелись, Дейсичен», — обгладывая баранью грудинку, ответил Исугей. «Мы как раз едем колохнутом искать моему Тимуджину достойную невесту». Дейсичен замер потом громогласно повелел принести мех со сладким дзиньским вином. Давай выпьем, О Исугей баржигин. Выпьем и восславим вечное синее небо. Ибо это оно привело тебя и твоего ясноноглазового белолицевого сына в мою юрту, Наполнив чаши, мужчины и Тиму осушили их предварительно обмакнув вину пальцы и побрызгав в огонь. Да и Сиченову тер подбородок и вновь заговорил. «Снился мне, о, Ясугей Богатур, это и ночью сон, вот бы слетел ко мне на руку с небес белый сокол, зажавший в когтях солнце и луну. Старики говорят, что такое сон к добру, к прибытку и счастью. Говорят еще, что сон этот...» К скорой свадьбе засмеялся Исугей он понял куда клонит он герадский наён. мудрдро стариков вызывает уважение степенно произнес даесячен И еще я скажу тебе у Исугей рассудительный Красу дочерей нашего племени знают все Ханы твоего рода всегда брали наших девушек. Едва только восходили на девять белых войлоков, как тут же и слали сватов. Но мы всегда соглашались. Запрягали в самую большую кибитку самого быстроногого темно-серого верблюда и отправляли красавицу на ханское ложе. Он гератский жены, славный щитом своим, а девушке кротостью. «Не прогадаешь ты, если решишься найти Тимуджину, невесту здесь». Я услышал тебя, Одейсян, ответил Исугей. Ты не зря носишь прозвище мудрый. Свой ответ я дам завтра утром. Тимуджин полночи не спал. От дзинского вина болела голова, но сильнее этого тревожили мальчика слова отца. «Какое решение он примет?» «Что скажет утром?» «Неужели будет выбирать невесту из дочерей Дэйси Чена?» «А вдруг он выберет ту умалишенную?» «В юрте гостя она поет про себя песни и качается. Вот дурочка!» Только перед рассветом Тимуджин забылся тяжелым сном. Но спать ему пришлось недолго. Отец поднял мальчика и велел идти за собой. «Ночью прискакал гонец. Нарчунголе на видели разъезды татар. Мне надо возвращаться на ходу», — сказал он сыну. «Мы говорили с Дейсиченом. Твоей невестой будет его дочь Барте. Сейчас вы познакомитесь. Ты на время останешься здесь». Тимуджин знал, когда отец говорит так, спорить бесполезно. Он вздохнул, вошел в ярко освещенную масляными светильниками юрту и застыл, как вкопанный. Рядом с Дэйси Ченом на детской скамеечке сидела одетая в расшитый золотом халат та самая дурочка. «Ну иди же!» — исугей подтолкнул его в спину. «Иди, ему джин Пришлось повиноваться. Барте... Едва только Тимуджин встал перед ней, не поднимая глаз, спросила «Ты умеешь играть в бабки?» «Конечно, умею», — фыркнул мальчик и в свою очередь задал вопрос «А ты почему вчера качалась, как пьяная?» «Я про себя молила Тенгри, чтобы вы не уехали, и ты стал моим мужем», — тихо ответила девочка и посмотрела на Тимуджина своими черными бездонными, как ночь, глазами. Посмотрела, и сын есугея Богатура почувствовал, как земля колыхнулась у него под ногами. Отец покинул Курень до Исычена, едва солнце поднялось над вершинами далеких гор. На прощание он сказал Тимужину, «Поживешь в зятьях у ингератов, сойдешься с со новой родней, в степи... «Сейчас тревожно. Я пришлю за тобой или приеду сам, как только мы прогоним татар. Прощай, муджина Да хранит тебя вечное синее небо!» И, вскочив на коня, он вдруг весело крикнул Дейси Чену «Моего парня страсть, как не любят собаки. Береги его от них!» Дочери унгератского вождя, столпившейся поодаль, прыснули в кулачки – Тимуджин насупился. Он и вправду с малолетства боялся собак и ненавидел их. Косматые пастушьи, псы, хасары платили ему тем же, постоянно набрасываясь на мальчика. Пока Тимуджин злился от обиды, исугей отъехал достаточно далеко. И только тогда, глядя вслед быстро удаляющемуся отцу, мальчик понял, зачем тот сказал про собак. исугей богатур напомнил мудрому Дейсичену, что в жилах его сына течет кровь небесного волка. Прошло три дня. За это время Тимуджин успел подружиться с дочерьми унгератского Найона, освоиться в курении новой родни и даже съездить с Дейсиченом на охоту. Когда шаман Мунлик соскочил с коня на краю становища, никто не заметил его — Все собрались у юрты Дейсичена, наблюдая за борьбой сына Исугея и мальчика по имени Сарган, доводившегося борте троюродным братом. Юные борцы, обхватив друг друга, тяжело дышали, стараясь повалить друг друга на землю. Толпа подбадривала их восторженными криками «Сарган». Сарган почти уже свалил Тимуджина, но тот в самый последний момент сумел вывернуться. Он дал Саргану подножку, навалился сверху, не давая сопернику встать. Так нечестно завопил Сарган, тщетно пытаясь высвободиться. Не по правилам! Бам! Гулко ударил шаманский бубен. Люди замолкли начали испуганно оглядываться на подошедшего Мунлика. Тимуджин слез с Саргана протиснулся вперед. Шаман был мрачен. Он еще несколько раз потревожил Бубин и заговорил, глядя в землю. «Горькие черные вести привез я тебе, Тимуджин Барджигин, сын Ясугея. Слушай же! И вы, унгераты, слушайте тоже!» По дороге в родной Луз встретил есугей Богатур в степи шестерых пастухов-ханхатаев, искавших лошадиный табуну. Как велит обычай, пастухи пригласили путника разделить с ними трапезу. Не знал есугей, что сидят пред ним коварные татары, которые лишь прикидываются ханхатаями. В чашу гостю подлили они смертельного дзыньского яду. Не иначе, как вечное синее небо сомкнуло свои ясные очи в тот миг, когда Исугей пил тот кумыс. Слишком поздно понял он, что случилось. Но даже отравленный нашел в себе богатуру силы, чтобы достать меч и зарубить проклятых татар. Теперь вороны клюют их глаза, мыши выгрызают их печень». «Я застал последнее дыхание, Исугея. Он сказал мне перед тем, как уйти к предкам, чтобы я отвез тебя, Тимуджин, в родной Луз. Теперь ты там хозяин». «Вот молгай, Исугея Богатура. Он завещал его тебе». Шаман умолк, Перевел дух и вытряхнул из заплечного мешка под ноги мальчику окровавленную человеческую голову. «Кто это?» — хрипло спросил Дейсычен. «Много лет назад этот человек, называвший себя звездочетом, был пленен есугеем Он свидетельствовал рождение Тимуджина и предсказал богатуру смерть от яда». Ясугей на радостях пощадил дерзкого и отпустил его. И вот звездочёт вернулся в наши степи. Это он привез яд и дал его татарам. Это он нанял их за жалкое золото дзынь, чтобы расправиться с нашим владыкой. Татары боятся Ясугея, бесплатно не отказались идти на черное дело». Да будут прокляты татары и дзинский Алтанханм простонал Дейсичан горестнокачая головой: Я убью их всех. Отпихнув носком сапога голову звездочёта, сказал Тимужин. Он нахлобучил меховую шапку отца и повторил: « Редет время и я убью их всех. в соревнованиях я стреляю на отлично». Маратыч жмет мне руку, кривит разорванную шрамом губу в улыбке. «В своей жизни я встречал человека, который стрелял, как дышал. Это был кубинец, команданте Вифреда Арчи». «Бывший партизан, руководивший морским спецназом революционного военного флота Кубы. Я своими глазами видел, как он из обычной АР-10 снял со скалы у нитовского пулеметчика на дистанции в километр. И Фредо всегда говорил, что настоящий стрелок не должен думать о том, попадет он в цель или нет. Он вообще не должен думать о цели, о результате. Главное — выполнить задачу». «Так вот, Новиков, ты сегодня стрелял, как командант Эрчи. Поздравляю, задача выполнена. Ты поедешь в феврале на первенство Союза». и Я сдержанно улыбаюсь. «Маратыч», а точнее его кубинский знакомец, совершенно прав. И я отстрелялся на золото, потому что не думал о стрельбе. Все это время перед моими глазами маячила отрубленная голова звездочета». Я словно заглядывал в его мутные мертвые глаза, не тело моим управляла чья-то чужая и в то же время моя родная ярость. Чувство, которое я испытываю после этой ночи, оказалось сильнее моих личных обид. Я помню, как очнулся на скамейке, дошел до подъезда, поднялся на второй этаж и даже сделал несколько шагов выше, но остановился и вернулся в дом. «Разговаривать с Надей мне расхотелось. чтобы она ни сказала, не имело уже никакого смысла». «И еще...» — Маратович понижает голос, наклоняется к самому моему уху. «Ко мне приходил старший тренер олимпийской сборной Лапкин. Так вот, он взял тебя на заметку. Рад?» В раздевалке уже ждет Витек. «Ты что там это? Мы же договорились на утро» э а что с лицом?» Потираю скулу, она здорово нует. С утра я даже не удосужился взглянуть в зеркало. Ударился. «Об кого ты так ударился?» «Если я скажу об скамейку.» э, а что с глазами-то?» Витек ошарашенно пятится назад, как от нечистой силы. «На погоду меняется слегка». «Что значит, какой нафиг слегка?» Подхожу к зеркалу у раздевалки. Оно старое, амальгама изъедена и пестрит ржавыми дорожками. Заглядываю, приближая лицо как можно ближе. Мои глаза теперь такие же, как у Ясугея. Один как синее небо, а второй как зеленая трава. «Это наркотик, что ли, какой-то? Ну что ты мелешь?» — сердито оборачиваюсь к Витьку. «А еще, знаешь что? Ну, ты сегодня с закрытыми глазами стрелял?» «Да Я сначала думал, что показалось, потом специально следил. Этот разговор начинает меня утомлять, потому что надо что-то отвечать, а никаких ответов я дать не могу, потому что все, что Витек говорит, правда. А может, рассказать ему про волка?» про монголов и про глаза. «Странный ты стал какой-то», — обиженный тянет Витек, «будто хи ты и будто мы не друзья». Эти слова, вернее, тон, с которыми они произносятся, один в один напоминают мне недавний разговор с Надей. Да, я изменился, и близкие это чувствуют. С Надей я порвал. Нужен ли мне Витек?» айда да, отойдем. Разговор есть». Я хватаю Витька и тащу его в курилку. Стоим с Витьком на лестнице, курим. Я только что закончила рассказывать ему историю с сумкой и моим задержанием. Про Надю подробности опустил. К счастью, они с Витьком не знакомы, так что я отделался фразой «одна знакомая». «Бики капец», — говорит Витек. «Можно попробовать отловить?» «Он же на втором курсе?» «Вроде да. Погнали!» Мы спускаемся на третий этаж. В деканате узнаем номер группы, в которой учатся Бики. Но оказывается, что занятия у них закончились. Рвем на Баумана. Перехватим. Азарт набьет кулаком в ладони Витек, и мы стрим глав несемся по лестницам. Лифт сегодня опять не работает. «Нам везет!» На углу астрономической и улицы Баумана Глазастый Витек замечает приметную голубую куртку Бики всё теперь ему уже не уйти Догоняем свою жертву у перекрестка Витек без церемоний хватает вальяжно шагающего по тротуару Бики И затаскивает в подворотню «Вы что, охренели?» Бики не сразу понимает, что происходит «А, это ты, артём привет!» «Оставь нас!» — кричу Витьку «Это личное...» Витьку обидно, но он все понимает Остается на шухере В подворотне сумрачны Клубы пара заволакивают ее И кажется, что это не обычная проходная арка А вход в какие-то адские подземелья В воздухе стоит отвратительный запах нечистот Местные алкаши используют эту темную трубу как туалет Как всему прочему, где-то прорвало канализацию Отсюда и пар, и синеватые лужи под ногами Бики в своей дутой куртке, собачьей шапке, белых сапогах на толстой подошве, с красной кожаной сумочкой, выглядит здесь, как пришелец из другого мира. «Кого ты подставить хотел, падла?» Артём, Бики вытягивает вперед руку, как будто сможет меня этим остановить. «А фотографии не покажешь?» «Нет, никаких фотографий!» «Да ты что!» «Подожди! Давай спокойно поговорим!» — кричит Бекки, вжимая стену. «А я спокоен! Она же дура!» «Кто?» — делаю вид, что не понял. «Ну дура же! Ты же сам ее бросил! Она же тупая совсем!» «Про фотографии объясни!» «Слушать не хочу, но выяснить надо!» «От войне и предстоящего разговора мутит!» Нет ничего, я же надул ее Ну вот клянусь, нет никаких фотографий Она пьяная была в сопле, даже сидеть не могла Я ее только домой отнес и сразу ушел Так быстро, что даже сумку забыл Сумку передержать где-то надо было Меня пасли Ах, вот ну что Я же не думал, что она тебя попросит А ее никто бы не остановил А фотографии я специально придумал, чтобы она сама принесла Нет никаких фотографий Ты за кого меня держишь? я вижу его черные полные страха глаза, трясущиеся щеки, странно подвижные, точно резиновые пальцы, которыми Бики пытается расстегнуть молнию на куртке. Ненависть, злоба. Все проходит. «Не трогай меня, визжит Бики! Я заявление в милицию напишу об избиении!» «Ах ты, сука!» Злость вспыхивает во мне с новой силой. Я кидаюсь к нему, но не успеваю приблизиться, как Бики падает в грязь, споткнувшись при попытке вернуться «Черт! Ты куртку мне испортил!» — визжит он, пытаясь встать. Я смотрю на измазанную вонючей жижей куртку Бики, на его грязное лицо, искаженное рвотной судорогой. «Докажись, я на его месте, то предпочел бы, чтобы мне...» набили морду, чем так. но я никогда не буду на его месте. Это абсолютно точно. С витьком мы прощаемся возле кафе сказка. У витрины толпится детвора. За стеклом в клетке живая белка самозабвенно крутит свое колесо. А мой друг с сожалением говорит: зря ты ему не врезал. Я вспоминаю возящегося в лужи бики и брезгливо дергаю ртом. Руки мрать не хотелось. Ладно, пока. Мне тут в одно место надо зайти. Одно место — это дом печати. В последние дни я много размышлял о том, что со мной приключилось, и неожиданно вспомнил, как еще до поездки в Москву заходил к жучку за Гилеровским. Вспомнил вот Почему? В «Альманахе», предложенным Соломон Рувимычем, была схема с рисунками птиц и животных. Возможно, в этой схеме скрыты все ответы на вопросы. Соломон Рувимыч в надетой поверх синего халата черной кацавейке, на улице холодно, в очках, перевязанных изолентой, небритой, всклокоченной, здорово напоминает какого-то чеховского персонажа. У его прилавка никого нет. Жучок по обыкновению читает газету, скорбно тряся головой. «Я подхожу, здороваюсь». «И вам не болеть», — серьезно отвечает жучок. И тут же очень эмоционально произносит, тряся газетой. «Так и они доигрались. В Тегеране их захватили в заложники». «Кого их? Кто доигрался? Я ничего не понимаю». «Американцы, кто же шо?» Соломон Рувимыч смотрит на меня поверх очков. «Вот полюбуйтесь, захвачены 63 дипломата и трое гражданских лиц. Ой, помяните мое слово, эти иранцы еще станут для США большой головной болью. А в соседнем Афганистане умер тараки». «Мне нет дела ни до Ирана, ни до Афганистана. Подумаешь, какие-то страны на юге от Союза. Меня волнует совсем другое». Я решительно перебиваю жучка. «Соломон Рувимыч, помните, вы летом предлагали мне книгу «Эзотерический альманах»?» «Тихо!» — делает страшные глаза жучок. «Что вы кричите? Идите сюда, вот где дверь!» «Говорите тише, умоляю!» меня еще не надоела моя работа, что вы хотите?» «Альманах Соломон Рувимыч, вы подан, когда кому?» Один крайне странный молодой человек дал мне... Вы не представляете очень хорошую цену. Конечно, я не стал ломаться. Оно мне надо. Значит, книги нет, на всякий случай уточняю я. Почему нет? Есть. Только другая. Но тоже хорошее издание по эзотерической тематике. Блаватская. Тайная доктрина. Желаете посмотреть? Нет, не желаю. Я прощаюсь. Балавацкая мне не нужна. Альманах продан. Еще одна неудача. Похоже, в последнее время моя жизнь состоит из одних неудач. Звонок в дверь. Открываю. Мать пришла с работы. Привет, сынок. В гастрономии кур выкинули. Бойлерных. Бройлерных машинально поправляю ее Вот-вот, Фарида Апаном взяла Сейчас надо деньги отдать Говорят, эту курицу запекать хорошо Всего час в духовке и мягкой получается Сделать на бутылке по бабушкиному рецепту Я пожимаю плечами, как хочешь Ты чего такой? Мать вешает своему мутоновую шубу на крючок подходит ко мне Что-то случилось? С Надей поссорился В университете неприятности Да нет, мам, все нормально, устал просто. Ох, а с глазами что? Закапал. Чем болят? Маратыч капли дал для меткости. Так надо, мам. Спортивные капли одобрены Минздравом. Я поскорее ухожу от расспроса в свою комнату. Мать, если возьмется выспрашивать, обязательно доберется до сути. Такой у нее характер Скрупулезный и основательный В институте ее за это ценят А вот мне Особенно в подростковом возрасте Порой приходилось туго Мать в комнате включает телевизор Показывает что, где, когда Мы с матерью обычно Всегда смотрим эту передачу Сегодня за команду знатоков Играет молодой физик Александр Бялко Мужик умный И сообразительный В другое время я бы бросил все дела и расположился перед телевизором. Но сейчас нет никакого желания следить за вопросами телезрителей и ответами знатоков. В прихожей снова звонок. Я бросаю взгляд на часы. Кого принесло так поздно. Что-то в последнее время зачастили к нам поздние визитеры. И всякий раз это, оказывается, связано с какими-нибудь неприятностями. Иду к двери... Но она распахивается перед самым моим носом. Вижу круглые от ужаса глаза матери, полные слез. Она протягивает мне серый листок бумаги. В глаза сразу бросается текст в левом верхнем углу. «СССР. Управление Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР по Татарской СССР». 12 октября 1979 года, город Казань. Что, что это шепчет мать? Я беру листок, читаю вслух. Повестка Управление КГБ при СМ СССР по Татарской ССР. Предлагает гражданину Новикову Артем Владимировичу явиться для допроса в качестве свидетеля в 10 часов 13 октября к сотруднику Пахоменко ИС по адресу город Казань, улица дзержинского 23, комната 65. В соответствии со статьей 73 УПК РСФСР явка обязательна. Примечание. При себе необходимо иметь паспорт Начальник отдела УКГБ при СМ СССР По татарской СССР Далее следует подпись Тебя тебя вызывают на Черное озеро? со губами спрашивает мать Что ты натворил? Что случилось?